Глава пятьдесят Полтора месяца спустя. «Слушай, бес, задолбал ты уже со своей апатией». Демьян откинулся в кресле и усмехнулся, наблюдая за другом, как будто к стулу прирос, даже взгляды косые не бросает и ни одной эмоции на лице. Да что с ним такое происходит? Черт бы побрал этого беса, Его кислая рожа уже реально всех достала. Где их горячий и неуравновешенный друг, которого они любят? Именно таким, какой был, а не то подобие Карима, что осталось. Тошно сейчас лицезреть. «Отвали». Это единственное слово, которое мужчина произносил хоть с какой-то эмоцией. Иногда и вовсе отмалчивался, что на него уж совсем не похоже. «Хорош страдать». «Демон сегодня решил все-таки добить старшего товарища, хоть как-то вытянуть его из того панциря, куда без себя загнал. Если она тебе нужна, то забей на гордость и верни девочку». «Ты уже это говорил», — ответил Карим снова с безразличием в голосе, чем вызвал уже неподдельное раздражение у демона. У молчаливого Матвея, кстати, тоже, но тот лишь зубами скрипнул, предоставив право слова лучшему другу. Пусть позлится, быстрее выведет этого упрямца из непонятной апатии, а зверь если что подключится. Все равно Карим не реагирует ни на его шутки, ни на извечные подколки в свой адрес. Так я еще раз скажу. Демон продолжал напирать, заводясь не на шутку. Верни девчонку и завязывай соплями, без, Фыркнул скривившись, желая все-таки вывести этого идиота из ступора. Тебе не идет. Не смотри. Бес резко поднялся с места и, наконец-то, перевел взгляд на Демьяна. Завтра я встречусь с поставщиками, не вопрос. Перевел разговор, так как не желал обсуждать свою личную жизнь. Собрались по делу, вот о делах и стоит базарить. А личное – это табу. Не маленький. Сам разберется, да и кому какое дело, что в башке у него творится, самому бы для начала разобраться, а уж потом на глупые вопросы отвечать. Никогда и ни за кем не бегал, и сейчас не побежит. Да и раньше надо было думать, но тогда хрен пойми, что взыграло: гордость, нежелание прогибаться, или все-таки до конца не был уверен в своих чувствах к Саше? Ежик, до сих пор. Будто нож по сердцу режет, как вспомнит о ней. Блин, ну почему она такая упрямая? Не дождалась, сделала преждевременные выводы, а бес не захотел переубеждать. И вот итог. «Оба виноваты, но ты сильнее», — рычала все нутро, а у беса не было сил сопротивляться. «Это еще почему?» «Кто бы послушал этот бред в пустой квартире?» Точно бы сдал мужчину в психушку. Ты старше. Должен был ей все объяснить, а не ультиматумы ставить. Это я ставил, взоревел и сорвался. Крушил все, что под руку попадется. Дико, агрессивно, безумно. Даже мобильный телефон полетел в стену. Да пофиг, все равно ведь она даже не позвонит. Мозг тогда напрочь отключился. Только на утро в голове просветление настало. Купил новый мобильник, вставил карточку и позвонил Давиду. Саша ушла. Два слова, и снова бес начал закипать. «Проследи, чтобы с ней ничего не случилось». Сброс нажал. Знал, что друг все сделает в лучшем виде. Не упрекнет, не спросит и даже не станет в душу лезть. В отличие от демона со зверенышем, эти уже который день к ряду – как с цепи сорвались, достали со своими вопросами, сил больше у беса не хватало. Держался, сцепив зубы, но эти красавцы проявляли настойчивость и упорство. «Верни, верни, верни», внутренний голос твердил день изо дня, как мантру читал, продолжая бить по оголенным нервам, но упрямство в Кариме перевесило желание обладать девушкой. Раз не дождалась, значит, недостаточно любит». «Кстати, а что насчет дня рождения?» – услышал Карим в спину, уже стоя возле двери и чуть не взревел. «Какие же твердолобые эти друзья! Кто бы только знал, никак не оставят бесов покое. Дался им этот чертов день рождения. Да и кому он нужен? Лишний повод нажраться? Хватит уже, пора остановиться». И так почти две недели после разрыва с девушкой бухал как подорванный. Каждый вечер накачивал себя алкоголем, лишь бы забыться. Но ни хрена не получалось. Поэтому плюнул. Проще плыть по течению, чем каждый раз то номер в мотеле крушить, то на дурацкие вопросы друзей отвечать. Уж лучше апатия. С этим хотя бы можно жить спокойно. К нравоучениям он привык. Так стоит ли что-то менять в этой гребаной жизни? Ничего. Проворчал без Хватаясь за ручку. Я в клубе столик заказал. Демьян продолжал давить, пытаясь все-таки вывести беса на эмоции. Очень надеюсь, что ты посетишь столь знаменательное мероприятие. Тебе заняться нечем. Карим не выдержал и повернулся лицом к другу. Чего ты лезешь постоянно в мою жизнь? Через два дня ждем тебя в восемь вечера. Проигнорировав вопрос, демон улыбался на все свои два зуба демонстрируя заботу и добродушие. «Не опаздывай, бесик!» Задрали. Фыркнул, но друзья услышали и даже усмехнулись, когда бес с грохотом дверь закрыл. Переглянулись, а после синхронно вздохнули. Улыбки сползли с их лиц. Надо что-то с этим бараном упрямым делать. Матвей подошел к окну и выглянул во двор. Карим вылетел из здания, залез в автомобиль и рванул с места оставляя после себя облако пыли, иначе снова с катушек слетит. «Есть предложение?» – демон повернулся в кресле лицом к другу. «Есть?» – кивнул тот, отходя от окна. «Надеюсь, ты поддержишь?» «Еще как поддержит, сам давно об этом думал. Осталась мелочь – найти беглянку, но это несложно, а рука сама по себе потянулась к мобильному телефону».